Амортоус. Джентльмен в Москве. Роман. Перевод с английского Алексея Андреева. Серия Интеллектуальный бестселлер. Москва, издательство Э, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Быть поэтом опасно, особенно после революции. Граф Александр Ростов в 1922 году попадает под трибунал за давно написанное стихотворение. Вместо высшей меры наказания графа отправляют в крайне необычную ссылку, в отель «Метрополь», который он не имеет права покидать. Совсем. Владелец большого поместья, никогда в своей жизни не работавший, теперь граф Ростов должен приспосабливаться и выживать в новых условиях, наблюдая за самыми страшными, поворотными событиями в нашей истории. Постепенно Ростов осознает, что джентльмены – «Бывшими не бывают».